Из тетради Игоря Выходцева. «Похоже, успею я совсем мало. Придется еще больше сокращать рассказ. На последний курс терапии я уехал с головой, доверху забитой тем, что говорила Светлана Валентиновна, с которой я общался уже регулярно и подолгу». Она начала писать статью, и когда я вернулся, текст был закончен. Под заголовком стояли две фамилии — ее и моя. Я прочел. Сказать, что я ничего не понял — это ничего не сказать. Я не просто не понял. Я даже знал не все слова из заголовка. Это было что-то очень теоретическое. Я попросту не имел права считаться автором такого высоконаучного произведения и попросил Стеклову снять мое имя. «Это все ваше. Ваши знания, ваша научная база, которую вы создавали много лет, занимаясь научным трудом. Ваш опыт, ваш подход. Пожалуйста, не надо меня. Можно?» Она долго уговаривала, но я стоял на своем и добился того, чего хотел. Но почему-то именно в этот момент я понял, что должен отказаться от своего плана. Наверное, меня подкосил очень простой вопрос, который задала мне Стеклова. «Вы знаете, сколько человек в нашей стране ежегодно пропадает без вести? Примерно семьдесят тысяч». Часть из них становятся жертвами преступлений, часть – жертвами собственной психической болезни, но огромная часть, около 80% из них, просто безмозглые эгоисты, не берущие в голову такие очевидные вещи, как страдания их родных. Кого-то находят живым, кого-то мертвым, кого-то не находят вовсе. Каждый год в России пропадает от 15 до 20 тысяч детей. Попробуйте только представить себе, что творится с родителями, у которых пропал ребенок. Ребенок любого возраста. Поверьте мне, это намного, намного хуже, чем известие о смерти. Этим страданиям нет конца, пока не наступит какая-то ясность. А ведь нужно работать, зарабатывать, содержать себя и семью. Сколько неправильных решений примут такие родители? Сколько ошибок совершат? И кого вы станете винить в этих ошибках? Самого ребенка, которого нашли и вернули домой? Страдающего психическим заболеванием и потерявшего память молодого человека, ушедшего из дома в неизвестном направлении? Если вы пойдете по пути поиска виноватых, то ответьте мне, кто виноват в том, что Алексей Пруженко водил машину в непотребном состоянии? Думаете, он сам? И только он один? Копните чуть глубже и подумайте, почему он стал таким, кто его таким сделал, и найдете еще несколько виноватых – родителей, учителей, друзей, соседей. А когда начнете выяснять, почему эти виноватые так на него повлияли, то найдете еще с десяток и людей, и обстоятельств. Поймите, Игорь, поиски виноватого – порочный путь, на котором никогда не находится истинная справедливость. «В эпидемиологии есть понятие нулевого пациента, но социум устроен по другим законам, и первоначального виновника, так называемый корень зла, вы никогда не найдете и не накажете. Просто примите это как факт». Да, старушка Светлана Валентиновна была жесткой и отчасти даже грубоватой. Но она умела поставить мозги на место. Этого не отнять. Благодаря ей я совершил только три казни, а не девять, как собирался. И ведь что удивительно, о моем черном списке и трех казнях она ничего не знала и знать не могла, но всегда говорила со мной так, будто ей все отлично известно. Умом-то я понимал, что она ведет речь только о том, насколько неправильно я формулирую проблему, но сердце каждый раз вздрагивало. В каждом ее слове мне чудились намеки. Правда ведь? На воре шапка горит. Чем больше я слушал Стеклову и обдумывал ее слова, тем яснее понимал, что должен остановиться. Но признать это было не так легко, как кажется. Я всегда был нормальным среднестатистическим мужиком, офицером, ментом. И с самого детства мне внушали, что задумать что-то и не довести начатое до конца – плохо, неправильно. Мужчины должны давать сдачи обидчикам. Мужчины не сдаются. Мужчины не отступают. Сдаться означает признать свою слабость и несостоятельность. Признать, что ты не справился, ты потерпел неудачу, ты лох. Ты не дал сдачи, не отомстил, не поквитался. Ты опустил руки и признал свое поражение. Это стыдно. Это недопустимо. Ну и все в таком роде. Я составил план и начал его выполнять. Я был уверен в собственном праве вершить суд и нести справедливое возмездие. Отказаться? Это было в моих глазах смерти подобно. Сейчас не могу точно сказать, как все случилось и почему. Какое слово, какая мысль поставили точку в этом мракобесии мести и отчаяния. Помню только, что во время очередной встречи Стеклова спросила, читаю ли я детективы. Я ответил, что нет, не читаю. Я вообще давно уже не читаю художественную литературу. «А напрасно», — с улыбкой заметила Светлана Валентиновна. Там бывают очень любопытные наблюдения. Почитайте переломы «Телье». В следующий раз обсудим. Считайте это домашним заданием. Покупать книгу не нужно, я вам дам свою. Пришлось превозмочь себя и прочитать. Не могу сказать, что повествование меня сильно увлекло. Я вообще не охотник до чтения. Предпочитаю смотреть кино и сериалы. Это и быстрее, и проще. Но пока читал, в моей голове что-то произошло. Что именно, не берусь судить. Описать не могу, объяснить тоже. Просто в один прекрасный день я проснулся и понял, что нужно принять все как есть. Ненависть порождает только ненависть, и насилие порождает только насилие. Ничего хорошего на этом огороде вырасти не может. Ванечки больше нет и никогда не будет. Я болен, лечение не помогло, и скоро все закончится. И от моих казней ничего не изменится. Ванечка не вернется, и я не стану здоровым. Если я, пока жив, могу сделать хоть что-нибудь, чтобы чье-то горе не оборачивалось в итоге горем для других людей, то мне нужно это сделать». Вот и все. И если в результате хотя бы один человек избежит моей участи с упущенным заболеванием, я смогу считать, что жил не напрасно. На лице Светланы Валентиновны, когда я изложил ей свою позицию, мелькнуло выражение удовлетворения и, как мне показалось, легкой насмешки. «Вы все еще мыслите узко, горек. Но вы сделали огромный шаг вперед, и меня это очень радует. Если вы никак не можете выйти за рамки ситуации с врачом, пережившим шок, то давайте ее и возьмем за основу для начала. Для какого начала? спросил я. Напишем вторую статью, только теперь вы уже от авторства не отвертитесь. В ней мы попытаемся описать монографическое исследование трех-четырех конкретных случаев. Причина ДТП, жертва ребенок, Один из родителей или ближайших родственников – врач, рикошетная жертва первого порядка – больной, жертвы второго порядка – близкие пострадавшего от медицинской ошибки больного и так далее Кроме того, у нас появляется и другая группа рикошетных жертв, близкие того, кто виновен в ДТП а, возможно, и невиновен, поскольку, как мы с вами уже выяснили, неосторожность самого ребенка является причиной трагического исхода в каждом шестом случае. Каково водителю, который ни в чем не виноват, а ребенок погиб или тяжело травмирован? Что он переживает? Может ли сесть за руль уже на другой день? Или у него появляется страх, а с ним развивается невроз, в результате которого он теряет профпригодность? Как он ведет себя с близкими? И вообще, что с ним происходит? Как он справляется с чувством вины, если таковое у него возникает? Пытается ли оказать финансовую помощь семье пострадавшего? Влезает ли из-за этого в долги и кредиты? Как это сказывается на материальном положении всей его семьи? Мы возьмем несколько конкретных случаев и попробуем исследовать отдаленные последствия того, что случилось. Я чуть было не проговорился. Собрался сказать, что в моем списке осталось как раз шесть человек, из которых трое точно отвечают этим критериям. В трех оставшихся случаях либо погибшие были взрослыми, либо их близкие родственники — представители другой профессии, не медицинской. Вот их дела и можно изучить. Но вовремя спохватился. Как я бы смог объяснить Стекловой, откуда вообще взялся этот список и зачем я его составил? «Что?» «Я хотел спросить, как мы найдем такие случаи?» Мне показалось, что я удачно вывернулся. «Мы возьмем перечень уголовных дел и гражданских исков по врачебным ошибкам и медицинской халатности. Затем выясним, в какой жизненной ситуации находились в тот момент обвиненные медики. И найдем среди них тех, у кого незадолго до этого произошла трагедия в семье. Любая трагедия». «А уж потом отберем тех, чья трагическая утрата произошла в результате ДТП. Логика понятна?» В ту секунду я вдруг понял, какой же я идиот. Ну конечно же, именно так и следовало действовать с самого начала. Только при таком подходе у меня был шанс выявить случаи, полностью аналогичные моему. Я должен был искать не просто врачей, переживших горе а тех, кто в тяжелый период жизни совершил ошибку, как это получилось с терапевтом долгих. Но важен был этот момент не потому, что я осознал собственную глупость и недальновидность. Важно другое. Мне стало очевидно на собственном примере, какие чудовищные ошибки может совершать мозг горюющего человека. Какие неправильные решения принимать, не замечать существующего, упиваясь иллюзиями, Не видите, и не понимать простых вещей и связей, когда ослеплен ненавистью и жаждой отмщения. Почему я все время думал только о семьях пострадавших и ни разу не вспомнил о близких того, кто был за рулем? Я сам много лет водил машину и прекрасно знаю, как оно бывает. Дети и подростки гибнут не только на тротуаре или проезжей части. Они гибнут и в автомобилях и виновниками аварий зачастую бывают их собственные родители или родственники, старшие братья и сестры, дедья и тетки, бабушки и дедушки, женщина, ребенок которой погиб, а мужа посадили, мужчина, потерявший в результате ДТП двоих малолетних внуков и дочь, которая посадила в машину детей и села за руль, наглотавшись колес или просто гнала по трассе. Примеры можно было перечислять до бесконечности. Но почему-то ни один из них не приходил мне в голову, пока я с азартом и увлечением вынашивал и осуществлял свой план. Действительно, мозг, утонувший в горе, захлебывающийся желанием найти и наказать виноватого, мало на что годится. Итак, я признал свое поражение. Мой план был ущербным с самого начала. Моя жизнь заканчивается, и никакие акты возмездия этого не отменят. Но зерно моих побуждений, их истоки, правильны и разумны. Как зло порождает другое зло, так и одно горе может породить другие беды, которые будут до бесконечности расходиться кругами от исходной точки». Прервать этот порочный круг невозможно, и я со смирением это принял. Но можно поставить волнорезы. Они хотя бы чуточку смягчат последствия, сделают их не столь разрушительными».